Глава 201. «На краю». Издали они казались светлячками. Ангелы. Я сразу понял, кто они. Ангелы рая. Спектакль стоил всей этой дороги. Фредди взял меня за плечи и встряхнул. Он кричал, что мы поклялись вернуть розу в мир живых, а не остаться с ней на континенте мертвых. Умолял не забывать о цели нашей экспедиции. Он знал все мои мысли. Эти эктоплазмы все так быстро понимают. Раввин говорил, и я постепенно приходил в себя. Наваждение кончилось. Смерть! Я уже победил тебя, когда ты была женщиной в Белом Атласе. Ты меня больше не соблазнишь, даже появившись в облике рая. Фредди был доволен. Он видел, что я вернул покой моей душе. Даже рай слабее силы моей воли. Я знал, кто я такой. Чистая душа и бренная плоть, пока что еще не расставшиеся друг с другом. Я был духом и материей, а дух должен быть прочнее материи. Нужно сохранять равновесие между сердцем и разумом. Я знал, кто я такой. Я знал, кто мы такие». Не две души среди прочих, а два танотонавта, выполняющих задания. Мы не мертвецы, а живые, способные исследовать континент мертвых и вернуться оттуда. И мы здесь для спасения розы. Мы проследовали по Медовой реке усопших. Смешались с ними. Покойники остолбенело разглядывали нас, до сих пор волочивших за собой пуповины — Я понятия не имел, почему мы все еще их не оборвали, но они пока держались. Четыре потока были очень длинными. Можно подумать, что они все стояли в очереди к аэропортовым стойкам в период летних отпусков. Изо всех сил я закричал «Роза! Роза!» И какой-то старик, выглядевший, будто его драли голодные кошки, встрепенулся и показал мне знаками, что она где-то впереди. — Должно быть, Роза уже миновала стоп-контроль, сейчас уже идет на взвешивание, — сообщил он. «Да, — Да-да, — телепортировал он мне обреченно, — кое-какие души тут в любимчиках. Их выхватывают прямо в зеленой стране и пропускают вперед, а мы тут стоим по несколько столетий. Знаете, как тут у нас? — Постойте. «Вы говорите, она на взвешивании?» «Ну да, душу взвешивают. Сейчас будут проверять, что она сделала хорошего и плохого в жизни, а потом решат насчет ее ближайшего перевоплощения». «А где тут взвешивают?» «А вот идите прямо там, не ошибетесь. Все время прямо».